17 апреля 1952 года. Москва. Кремль. Правительственное совещание у Сталина. Решение экспортировать роботов бесплатно по формуле товаров гуманитарной помощи себя оправдало. Молотов зачитывал доклад перед собравшимися в кабинете Сталина первыми лицами СССР. Соответствующие советские министерства и ведомства единогласно рапортуют о поставок гражданских роботов СССР по всему миру. Объемы экспорта нашей робототехники в страны Западного блока, я не побоюсь этого слова, огромны. Китай, Индия и Япония заключили с Советским Союзом дополнительные сервисные контракты, выразив желание получить крупные партии советских роботов сверх первоначальных договоренностей. В этом году продажи сервисных услуг для обслуживания гражданских роботов впервые превысили продажи нефти, газа и полезных ископаемых, традиционно составлявших ранее основную статью доходов советского бюджета. По итогам прошлого года СССР заняла второе место в мире по ВВП после США. Молотов сделал торжественную паузу давая собравшимся возможность сравнить слова его доклада с экономическими графиками, вспыхивающими на электронных экранах стен кабинета вождя народов. «Второе место», — негромко произнес Сталин, разглядывая цифры. «Это хорошо, но нам с вами еще есть к чему стремиться, товарищи. Советский Союз должен быть первым во всем». Как продвигается программа Атомное сердце? С семимильными шагами, товарищ Сталин, отрапортовал Молотов. Американские капиталисты не смогли устоять перед возможностью получить бесплатно универсальную рабочую силу. Эксплуатировать роботов эксплуататорам понравилось даже больше, чем эксплуатировать пролетариев. В США растет безработица. Все больше крупных и мелких фирм, переходят на кибернетический персонал. Все объекты американской программы «Энергия для всех» строятся силами наших роботов, импортированных бизнесом США бесплатно, в качестве товаров гуманитарной помощи. Роботы демонстрируют высокую эффективность. Программа «Энергия для всех» развивается ускоренными темпами. Попытки дискредитировать советских роботов и запретить их использование, предпринимаемые правительством США, разбиваются о глухую стену непонимания американской бизнес-элиты. Капиталисты и эксплуататоры оказались в ловушке с собственной жажды наживы. Змея, пожирающая собственный хвост, удовлетворенно оценил Сталин. Мы находимся на правильном пути. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Кой железо пока горячо. Партия считает целесообразным пойти навстречу просьбам товарища Сеченова и увеличить размеры финансирования советской космической программы. Но размеры финансирования выделяемого предприятию 3826 и так огромны попытался возразить молотов тот кто контролирует космос веско произнес сталин контролирует планету авторитет ссср успешно соперничает с авторитетом сша но советский союз уступает соединенным штатам в численности населения в пятеро догнать наших врагов в экономическом плане Нам будет тяжело, но урезонить их жажду мирового господства, подкрепленную размахиванием ядерной дубиной, мы можем. К тому же, после успешного завершения операции «Атомное сердце» нам потребуется абсолютный контроль над всеми американскими территориями, которые войдут в состав СССР. Космическая орбита подходит для этих целей как нельзя лучше. Дополнительное увеличение финансирования предприятия 3826 потребует огромных средств, попытался сопротивляться Молотов, которые требуются СССР на развитие социальных проектов, поддержку союзных республик, демографические программы, увеличение авторитета партии. Молодежь массово уходит в социальные сети. Контроль за ними требует высоких расходов. «Поддерживаю, товарища Молотова», – вставил Берия. «Каждое слово, сказанное или напечатанное в сети, должно быть проверено бдительными сотрудниками советских спецслужб. Мы обязаны оградить наших граждан от тлетворного влияния Запада и не допустить проникновения разрушительных идей капитализма в их разум и сердце». Поэтому КГБ СССР нуждается в увеличении объемов специального оборудования и специалистах соответствующего профиля. А на содержание дополнительного аппарата контроля сетевого пространства тоже нужны средства. У СССР хватает средств, тут же вмешался Хрущев. Мы вышли на второе место в мире по ВВП. Разве нет? Дополнительные вложения в предприятие 3826 еще более увеличат наши доходы. Товарищ Сталин абсолютно прав. Нельзя останавливаться на достигнутом. Мы не можем себе позволить почивать на лаврах. Иначе наши враги окажутся сильнее нас. Они-то никогда не прекращают свои происки. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Молотов многозначительно посмотрел на остальных. Мол, давайте поддержите меня. Это же в ваших интересах. Зачем нам здесь, в этом кабинете, нужен какой-то там Сеченов? Помимо предприятия 3826, в СССР хватает и прочих забот. Нужно добиваться повышения рождаемости, вводить материальное стимулирование деторождения, финансово поощрять многодетность. Роботы работают эффективнее людей, мгновенно переобулся Берия. И у них нет проблем с лояльностью. В интернете они тоже не сидят. «Партия считает», — голос Сталина мгновенно оборвал все споры, «что СССР обязан изыскать средства на все приоритетные проекты. Мы не можем себе позволить отказаться от чего бы то ни было сейчас в текущей политической обстановке. Поэтому...» Предприятие 3826 получит дополнительное финансирование. А для того, чтобы наши ученые больше задумывались о прибыли, которую получает советская страна, партия предлагает создать в правительстве новую должность. Министр кибернетической промышленности и торговли и назначить на нее товарища Сеченова. Пусть подойдет к вопросу получения прибыли с научных позиций. Предлагаю обсудить предложение партии. Начались прения. Но Молотов предпочел устраниться от участия в пустой болтовне. И так ясно, что предложения Сталина примут все. Он окинул кабинет вождя народов ничего не выражающим взглядом, с кривой усмешкой про себя. Что, доигрались? Вот вам новый конкурент, к словам которого Коба стал прислушиваться больше, чем ко мнению любого из нас. А ведь он, Молотов, давно предупреждал, что так будет. Сейчас у многих в этом кабинете запоздало заработали мозги. Да вот только ложка к обеду хороша. Все вышло так, как он ожидал. За назначение Сеченого министром кибернетической промышленности и торговли все проголосовали единогласно. И осталось лишь понять, кто из присутствующих попытается создать собственный блок с новой фигурой на нашей шахматной доске с двойным дном.